Глава 87. Мамина любовь, она такая. А Катя уже распланировала, что и куда посадит. В те минуты, когда не было посетителей, она доставала свой листочек и делала план, причём соблюдая размеры, что и куда посадит. Потом любовалась, находила изъяны и снова рисовала. Серёжа даже не догадывался, насколько всё было серьёзно. И вот 3 часа в один конец две остановки у заправок для посещения туалета и они приехали в питомник чтобы особо не задерживаться в рассмотрении всего разнообразия растений и сортов она отдала заранее приготовленный список консультанту некоторые сорта она даже уже просмотрела в интернете но хотелось бы консультации специалиста ведь нужно было выбрать те за которыми не нужен очень тщательный уход Ведь на следующий год она должна была совмещать работу и уход за детьми. Взглянув на девушку-продавца, она увидела, что та действительно заинтересовалась покупателями, ведь они собирались сделать крупную покупку. Это успокоило Катю, и она доверилась ей. У меня дом в селе, новый, и я хотела бы посадить на участке именно то, что я мечтала. Кстати, вот ещё и мой план. Возможно, некоторые растения я выбрала неправильно. Они втроём начали рассматривать план. Сергей сам с интересом рассматривал рисунок. Он ещё больше зауважал свою Катеньку, которая подготовила такой замечательный план. Ну что, если она так захотела, как он может ей отказать? Не всё получилось быстро. Они потратили практически часа полтора на всё. Некоторые растения продавец предложила заменить на более подходящие. Добавила парочку декоративных кустов, добавили десяток кустов земляники, крупную ежевику и два куста жимолости. Девушка на плане показала, где их лучше посадить. Обошлось всё в круглую сумму, но Катя была безмерно счастлива. Загрузили аккуратно в машину, многие саженцы были в ведёрках и поехали назад. Покушали на заправке и благополучно приехали домой. Один куст сирени Катя решила посадить у бабушки. На следующий день, в воскресенье, была посадка всего, что они привезли. Конечно, Андрейка был с ними и чуть не сломал один куст, наступив на него, но осознал свою ошибку под строгим маминым взглядом, старался держаться на расстоянии, помогая папе маленькими грабельками засыпать ямки. В этом году он уже не шкотничал, ведь он уже стал большой. Папа его учил многому и брал с собой на работу. Там он общался на равных с дядями и постепенно перенимал от взрослых их поведение. Да и уже третий год пошёл как никак. Потом носил воду в маленьком ведёрке и вместе с папой поливал всё, что они посадили. Мама обещала, что из этих палочек вырастут вкусные яблоки и ягоды. На всякий случай рядом с посаженными деревьями и кустами воткнули колышки побольше, чтобы Андрюша не сломал. После трудов праведных сын также сидел за столом, как взрослый. Кушать сам он давно научился, поэтому копировал папу. Катя была счастлива. К вечеру вышла к своим клумбам и обошла всё, касаясь каждого кустика. Сергей с Андреем только наблюдали из окна. Потом отвезли пару яблонь и малину отсу Сергея. Он попросил и ему купить в питомнике. Потом был обычный домашний вечер, но примерно за час до сна ей позвонили с неизвестного номера. Раздумывала недолго, решила ответить. Мало ли, кто-то из пациентов нужна срочная помощь. Алло, Катя, это я, твоя мама. Услышала она знакомый голос, который за столько лет почти не поменялся. Мама, привет. Рада тебя слышать. Ты пропала, не звонишь. Это ты, дочка, пропала. Только прислала запрет на продажу квартиры и всё. Мама, так ты телефон поменяла? Да я и просила папу дать мой телефон. Он же твой телефон новый тоже не знает. Он мне сказал, что дал. А если бы я запрет не поставила, ты бы продала квартиру, и сейчас бы вообще без жилья осталась. Как ты, мама? Я нормально. Папка, твой тебе говорил, что я третий раз замуж вышла. Нормальный мужчина из соседнего района, из Воскресенска. Вот нужно квартиру продать, чтобы туда переехать и купить там. Мы уже и квартиру присмотрели, также двушку, поближе к его квартире. И твоя доля там останется. А у него есть квартира? Да, но однокомнатная, и там живёт его мама. Он её из села забрал. Знаешь, за ней смотреть нужно. Мама, а вы расписались уже? Ну да, ещё в сентябре. Не буду же я на старости лет гражданским браком жить. Ясно, всё, что куплено в браке, можно поделить, если адвокат ушлый попадётся. Мама, а почему бы вам его маму не забрать к себе в Орехово-Зуево, а однушку его сдавать? Катя, ты столько вопросов задаёшь. Во-первых, у Миши работа в Воскресенске, и мы нашли мне работу там. Во-вторых, еще не хватало, чтобы ты мне советы давала. Ты вышла замуж за какого-то бизнесмена. Мне Вика рассказывала, живешь богато, работаешь и зарабатываешь нормально. У тебя есть свой дом. Так что же ты для мамы свою долю пожалела? Мама, начнем с того, что ты будешь уже второй раз бабушкой. Но даже я не подумала спросить о внуке. Потом, я живу в доме мужа, и у меня нет никакой недвижимости, кроме той, что в Орехово-Зуево. Мама, я пошла работать, когда сыну исполнилось 4 месяца. Ездила с коляской прямо в медпункт и там кормила. И зарплата у меня небольшая. Да, для села она большая, но не для города. Ты даже не захотела приехать на свадьбу, ты не позвонила меня поздравить, а теперь тебя интересуют только метры жилплощади. Из-за отчима, который распускал руки, я ушла из дома. Хорошо, тётя Валя приняла меня на лето, пока я сдавала экзамен. Я не понимаю, что ты за мама такая? Да это ты просто неблагодарная дочь. Погоди, ольются тебе мои слёзы. Испытаешь ты мою судьбу, когда я за колдуна замуж вышла. И тут Катя почувствовала такой негатив, что её и так чувствительную сейчас ко всему начало мутить. Она прошептала бабушкину шепталку: "Тебе твоё, а мне моё". твои речи до да тебе на плечи и отключила звонок. Мама снова набрала её, но она сбросила вызов. В голове билась мысль: "За что? Почему так к ней отнеслась мама?" Она сидела, и слёзы текли в три ручья. Сергей, услышав, что жена перестала разговаривать по телефону, заглянул в спальню. Увидев, что она плачет, сел рядом, обнял за плечи и начал гладить по голове и спине. Он успокаивал её, говоря о том, что всё плохое пусть останется за порогом этого дома, а он рядом с ней и никому не даст её в обиду. Катя сквозь слёзы рассказала, что это звонила мама впервые за всё время и требовала, чтобы Катя практически отдала ей свою половину квартиры. Сергей сказал, что нужно было отдать, ведь ей есть где жить, она не бездельствует. Понимаешь, Серёжа, Она ляжет и заставит ещё меня платить ей алименты. В общем, я поняла, что я для неё абсолютно пустое место. Если бы хоть спросила, как внук, как я живу, что у меня, как у меня, но ни одного слова об этом. Представляешь? Она ни одним словом не спросила обо мне. А я готова была ей всё отдать. Ну раз я для неё не дочь, то я на для меня не мать. И если продаст квартиру, точно окажется на улице. и уж придется еще чего доброго забирать ее сюда, поэтому продавать не дам. Пошли на кухню, чаю выпьем. Ты себе заваришь своих травок», — предложил Сережа. Утром она привезла сына к бабушке. Та только глянула на Катю, сразу спросила. «Кто обидел? Сергей?» «Нет», — мама звонила. Пожелала, чтобы мне отлились ее слезы. «Пусть ее Бог простит. Она тебе защита, не переживай об этом». Я и не переживаю. Я пожелала, чтобы всё ей и вернулось. Просто обидно. Оно и понятно. Ну, успокойся. Дочка будет плакси как родится, если ты будешь плакать много. Давай, Андрюшенька, пойдём сегодня со мной на грядки. Я тебе расскажу сказочку. Переключилась она на правнука, а Катя поспешила на работу. По дороге она набрала номер телефона отца. Она с ним перезванивалась раз в 2-3 недели. Иногда реже, иногда чаще. Передала разговор с мамой и о том, что мама замуж за колдуна вышла в молодости и её пожелания. Дочка, не переживай так, поговорю я с ней, припугну маленько, хотя ты знаешь, что я ничего не могу. Ты меня прости, но она как была дура с молодого, так и осталась. Вот зачем продавать квартиру? Ты и правильно посоветовала, пусть забирают бабку к себе, ту сдают И доход будет с сдачи, плюс бабки на пенсию. Он её немного успокоил, и Катя уже начала работу более-менее спокойно.